«Смешные в снаряде затеи», — писал Замятин десять лет спустя, описывая редколлегию всемирной литературы, задуманного горьким титанического издательства, взявшего на себя задачу заново перевести и переиздать для массового читателя лучшие образцы мировой прозы, поэзии, философии. У Замятина сумасшедший снаряд, несущийся бог весть куда в тьме и холоде неотапливаемого осыпающегося города. У Форш сумасшедший ковчег, собравший лучших и заставивший их забыть о разногласиях, вражде, вечном писательском взаимном недоверии. Горький вызывал у большинства современников раздражение, смешанное с завистью и вполне обоснованные претензии по части вкуса. А в «Диске» и «Всемирке» он оказался вдруг милейшим человеком, хоть и склонным к рисовке и многократному повторению автобиографических историй. Чуковский казался литератором грубым, скандальным критиком, поверхностным фельетонистом, а оказался глубочайшим знатоком мировой словесности, самозабвенным просветителем, гениальным организатором. Клюевы считали еродивым, если не клоуном, а увидели в нем крупнейшего поэта эпохи. Вообще со всех как-то слетела шелуха, и видно стало, что все не любят литературу больше всего на свете даже больше собственной славы. И оказалось, что общежитие художников, этих вечно ненавидящих и ревнующих друг друга неумех и белоручек, функционирует получше любой другой Петроградской коммуны. Потому что, скажем, пролетарии договариваться не умеют. Их ничто, кроме социального происхождения, не объединяет. А художники умеют. Они тонкие существа и понимают, когда можно повыделываться, а когда надо объявлять водяное перемирие. Думаю, нелегкая литературная судьба сумасшедшего корабля, едва ли не лучшего романа Форш, не переиздававшегося, однако, с 1930 года до конца советской власти, определяется не только тем, что там упоминались запрещенные впоследствии персонажи — репрессированный Клюев, расстрелянный Гумилев — поэт с лицом египетского письмоводителя, эмигрировавший Замятин с Ахатой, но и тем, что Роман говорил о революции самую страшную для власти правду. Это вообще было не их дело, не их проект, грубо говоря. Они потом влезли в это и все испортили, надолго отстранив художников не только от государственного управления, а и от печатного станка, к которому получили доступ исключительно крысы. По их марксистской, коммунистической и прочей части был красный террор, гражданская война, расстрелы заложников, пытки, застенки. Все, о чем с таким ужасом поведал Горький в статье 1923 года о русском крестьянстве. Это была специфическая реакция крестьянской, дикой, во многих отношениях варварской страны на революцию духа. А революция духа, которую мы все никак не научимся отделять от красного террора и социалистического строительства, была утопической затеей русской культуры, страшно далекой от народа. «Но не эти дни мы звали, а грядущие века», — сказал Блок перед смертью. И эта русская косталия, если называть ее по имени обители художников в утопии Геса «Игра в бисер», состоялась в Петрограде в диске, в доме Мурузи, где собирались Серапионовы братья, в неотапливом университете, где собирался Апаяс. Россия не очень хорошо производит товары, но у нее все отлично с производством сред легендарных впоследствии. Это не только чисто художественные проекты, вроде башни Вячеслава Иванова» или «Мастерской роста», но и научные, вроде «Новосибирского» или «Дубнинского академгородка». Некоторые их называют теперь шарашками, и желание этих бездарных людей распространить кровь и грязь русской революции на великие мечты и замыслы русских художников вполне понятно. Сами эти клеветники не умеют ни мечтать, ни писать, и потому в соседстве великих идей им неудобно. Ольга Форш рассказала о том, как могут, умеют и должны в конечном итоге жить художники и мыслители, утописты и философы, поэты и ученые. У нее получилась необыкновенно счастливая книга. «Но, — скажет иной читатель, — а чем оплачено все это счастье? А несчастная Россия, которую они довели своими играми, а ужасы, которые в это время происходили в деревне, и которые, добавим, мы творились не без участия самой деревни, а чрезвычайки, а патрули...» а смерть Блока, Гумилева, бесчетных, ничем не примечательных их читателей. Хорошенькая получается утопия, хороший эстетический идеал. На это, пожалуй, можно ответить только одно. У России, в общем, очень небольшой выбор. Либо сидеть в навозе и нюхать розу, либо сидеть в навозе без розы. Революция, чрезвычайки, страдания деревни, патрули — и гибель многих хороших людей, все это было бы без всяких художников. Форш всего лишь показала, как художники в это время могут себя вести. У нас вообще в последнее время очень много стонут. Одному суп жидок, другому жемчуг мелок, но недовольны они, суповик и жемчужник, одинаково. Так вот, сумасшедший корабль напоминает, как может и должен вести себя человек, у которого нет ничего, Вообще ничего, кроме его гения, конечно, и безумия, которым этот гений питается. Блокадный дневник Ольги Бергольц не является оправданием блокады, хотя без нее у нас не было бы великих стихов. Блокадный дневник является лишь моделью поведения в предельных обстоятельствах. «Сумасшедший корабль» — вечное напоминание о том, чем могла бы быть русская революция — если бы Россия была населена художниками, умными, гордыми, не боящимися никакой работы от выращивания картошки до раскалывания подрамников на дрова. Рано или поздно процент художников в обществе увеличится настолько, а тенденция именно такова, что все человечество достигнет своего высшего состояния, то есть станет похоже на сумасшедший корабль. Не надо злорадно заявлять, к счастью, мы до этого не доживем. Кто-нибудь обязательно доживет.